Первой была развернута шуба на соболях с собольем же воротником и опушкой на широких рукавах, считавшихся короткими, ибо они доходили только до кистей рук, а не спускались пустыми чехлами до самого пола. Крыта шуба была дорогой золотой парчой дивного узора и блеска. Когда слуги растянули шубу, взявшись за полы, парча заиграла переливами золотых узоров, как вспышками граненных самоцветов. «Ляблецца!» — воскликнул Сикст, любой из дивной парчой, но русские слуги, зная, что главное достоинство шуби в мехе, медленно перевернули ее. Примечание «Ляблецца» — красота. Конец примечания. Перед зрителями открылся мех удивительной красоты, подобранный с большим искусством, густой и пышный. Он был так высок и нежен, что невольно хотелось погрузить в него руку, ласкать и гладить его. Сквозь блестящую, местами серебристо седую ость, приковывая взоры, проглядывал пышный, дымчато-бурый подшерсток с синеватым отцветом. Примечание ость, длинные блестящие волосы соболиной и всякой другой пушнины. Конец примечания. При каждом движении меха по нему пробегали волны разных туслых оттенков. Это чудесно! Заговорили кругом. Это чудесно! Его. Святейшество долго любовался молча, потом вздохнул и молвил «Это действительно великолепно!». Такое же почти впечатление произвели и соболиные шкурки, и даже кунья, которые были много лучше самых лучших варяжских шкурок. Резные чарки, чаши и достаканы из золота с эмалью и драгоценными каменьями вызывали всеобщий восторг и красотой работы, и своей ценностью, Папа сам брал многие вещи в руки, тщательно разглядывая их, с удовлетворением бормотал в полголоса, «Как я доволен!». Последним поднесен был ему в подарок простой серебряный ларец, украшенный чернью. Примечание «Чернь». финифть, эмаль черного цвета, вплавляется в поверхность серебряных пластинок. Конец примечания. На крышке этого ларца... Будто тонким пером были начертаны лесистые горы, небо в облаках, а с гор стремительно несся бурный поток. Около потока стояла убогая избушка, а возле нее сидел на пне старик-отшельник и плел лапоть из лыка. По боковым стенкам ларца были узоры из листьев и сучьев. Увидев этот ларец, папа слегка вздрогнул и нетерпеливо выхватил его из протянутых к нему рук русского слуги, «Это поистине образцовое произведение!» — воскликнул он, разглядывая рисунок. Папа был поражен искусством неизвестного ему художника. Наконец он живостью обернулся к Ивану Фрязину и спросил, «Русское ли это творение? И где на Руси таким искусством занимаются?» «Так, ваше святейшество, — кланяясь, — ответил царский посол, — работают серебряники на Руси во многих местах» но наиславен своей черню Ростов Великий. Откуда и это творение? Кто же этот великий художник?» — воскликнул папа. «В народе на Руси многие так творят, ваше святейшество», — ответил с улыбкой Фрязин. «Но по невежеству своему художники имени своего нигде не обозначают». «Великий художник», — презрительно взглянув на Фрязина, сказал папа, — «не может быть невеждой». Все рассматривали ларец, без конца его восхваляя. Да, да, радостно соглашался папа, и, передавая ларец своему камерарию, заключил «поставьте его мне на письменный стол». После того, как слуги разложили подарки перед папским престолом, а послы русские встали в том же самом порядке, как стояли ранее, папа благословил их и произнес ответную речь на обращение к нему посла Московского, сказав так, «Хвалю сына моего духовного Иоанна, царя Белой Руси, и благословляю за то, что он, как добрый христианин, не отвергает Флорентийской унии и не принимает митрополитов от цареградских патриархов, избираемых и утверждаемых турками. Хвалю и благословляю за то, что хочет государь сей сочетаться браком с христианкой, воспитанной в столице апостольской, и за то, что изъявляет он приверженность к первосвятителю римскому, к главе вселенской церкви, окинув взглядом разложенные возле своего престола московские подарки, он добавил: "Благодарю московского государя за драгоценные его дары, которые положил он у святого престола римского. Эта дружба наша с могучей Москвой весьма важна для христианских государств всего мира. Она необходима особливо теперь, когда мы готовимся к крестовому походу на турок в союзе со славными государствами Неаполем и Венецией, примеру которых, мы надеемся, последуют и другие итальянские государи. На этом закончилась аудиенция у его святейшества, и послы русские с великими почестями отъехали в отведенную им виллу где их ожидал торжественный обед, на который должны были приехать и представители папы, и представители Зои, и ее братья. С этого дня начались в Риме торжественные зрелища и богослужения и в связи с крестовым походом, и в связи с бракосочетанием царевны Зои с великим князем московским Иваном, ну, так как оба эти события служили единой цели укреплению власти святого престола, Над всеми христианскими государями, мая 28-го пригласил Папа русских послов на торжественную литургию в базилике Святого Петра и на благословение им галер крестоносного войска. Кроме русских были приглашены и послы итальянских государей, которые только что подписали с Папой военный союз против Турок. День этот выдался ясный, сияющий Солнцем. Иван Фрязин торопил своих спутников выехать раньше, дабы занять в базилике лучшие места и лучше разглядеть царевну Зою, которая будет вместе с братьями и у обедни, и на благословении галер. Взяв своих стремянных и небольшую стражу, русские послы, разглядывая окрестности, медленно поехали к Ватикану. По обеим сторонам посольства следовал почетный караул конной папской гвардии. Московские послы были довольны и веселы. — Я с мыслю, заговорил боярин Беззубцев, — что в Борзе мы бы свояси поедем с государевой невестой. — Пора бы, — Ларион Микифорович воскликнул Шубин, — давно пора. — Весна у нас на Руси в полном разгаре, да и по семейству скука. — А мы и тут, жонок, сколь хочешь сыщем, — смеясь вмешался Иван Фрязин. — Только мы не жалей. «Мне твоего сыска не надобно», — резко ответил Шубин. «Собей ищи. Иван Фрязин не обиделся и, рассмеявшись, только двусмысленно подмигнул Мамыреву, но и у того сочувствия не встретил. «Гляньте на грозную крепость сию, стены и мост», — переменил разговор Иван Фрязин, указывая на замок Святого Ангела. Примечание «Замок Святого Ангела, бывший мавзолей императора Адриана. В средние века превращен в крепость». Конец примечания. Строил ее император Адриан. Мы поедем после благословения Галер к сей крепости, если вы не устанете. От Ватикана туда меньше версты, и нам по пути будет. Подъезжая к базилике святого Петра, послы заметили, что на площади перед входом в церковь толпилось много народу. Спешившись, послы пошли к портику, где были встречены папскими придворными, и проследовали прямо в храм. Здесь им предоставили самые лучшие места, откуда можно было видеть и все обряды богослужения, и скамьи для царевны Зои, палеолог и ее свиты. Царевна появилась вскоре между колонн на возвышении, где стояли скамьи с мягкими сиденьями. Она была в пурпуровом платье с красивой повязкой из крупного жемчуга в виде короны. Ее сопровождали Екатерина, жена Стефана, короля Боснии, бежавшая в Рим от турок, и боснийские придворные, знатные сербки Павла, Елена, Мария и Проксия. «Царевна-то!» — восхищенно воскликнул в полголоса Дьяк Мамырев баской, лицом и телом. Послы с жадным любопытством разглядывали невысокую полную девушку, довольно стройную, с небольшой головкой, обрамленной черными густыми волосами, собранными в пышную прическу. Лицо ее было приятно и освещалось большими, красивыми глазами восточного типа. Царевна тоже с большим любопытством смотрела на послов, помещенных против нее на почетном месте среди таких же боковых колон базилики. Глаза у ней острые, молвил тихо беззубцев. Злые глаза и лукавые. Папа Сикст, уже внесенный фрам, сходил с опущенных на полносилок, Его святейшество был в тиаре и в золотом облачении. Кардиналы почтительно держались за золотую бахрому его пышного одеяния, а брат Зои, царевич Андрей, смиренно взял в руки длинный подол папского облачения и приготовился нести его. В это время к кардиналам подошел церковный служитель с восковыми свечами на серебряном блюде. Раздав кардиналам белые свечи, Служитель обернулся к царевичу Андрею и подал ему свечу красного цвета. Послы видели, как красивое лицо царевича изменилось от обиды и гнева. Длинные усы его задергались от волнения. Выпустив из рук подол папского одеяния, он резко отстранил от себя красную свечу. — По что и чем царевича изобидели? — спросил у Фрязина боярин без зубцев, видя, как вдруг и царевна побледнела от гнева. «Ему дают простую свечу», — ответил неохотно Иван Фрязин. «А он хочет белую, кардиналову, дабы ниже не быть кардиналов». Послы московские одобрительно кивнули, а Мумрев молвил «Прав, царевич-то!» «По что ему быть ниже кардиналов?» Папа, обеспокоенный замедлением шествия, оглянулся и, поняв, в чем дело, подозвал знаком церковного служителя и что-то тихо, но сердито сказал Царевичу Андрею подали белую свечу, и тот сразу успокоившись, снова взял в руки подол папского облачения. Шествие торжественно двинулось к алтарю. Не сладко им то, сокрушенно прошептал Шубин. Из милости видать, живут. Тотчас же по окончании мессы папа, благословив принесенные в базилику Святого Петра знамена крестоносцев, отправился за город к реке Тибру. Здесь У церкви святого Павла ожидали его Святейшество четыре галеры папского крестоносного флота, стоявшего в гавани Ости, расположенной внизу в Ехтибра, недалеко от впадения реки в Теренское море. Сюда эти галеры, поднявшись вверх против течения, прибыли еще вчера, как им приказал начальник папского флота кардинал Караффа. Вместе с поездом Папы и его свиты двинулись за город все присутствовавшие на папском богослужении в базилике святого Петра и массы народа, присоединявшиеся к священному шествию в каждом квартале. Часа через два папский поезд, окруженный посольствами, с многочисленными свитами и сопровождаемый огромными толпами народа, прибыл под непрестанный звон во всех попутных церквах к храму святого Павла возле самого берега Тибра. Русские послы еще издали увидели у пристани четыре большие галеры со свернутыми парусами и опущенными сходнями. Суда празднично пестрели флагами Папской области и флагами крестоносного войска. На берегу, перед галерами, выстроился один из лучших конных отрядов крестоносцев. Воины сидели на прекрасных конях, поблескивая боевыми доспехами и оружием. На их дорожных плащах у правого плеча были вшиты ярко-красные кресты из шерстяной ткани. Как только поезд Сикста остановился, отряд крестоносцев под звуки военных труб отдал честь его святейшеству оружием. Папа, выйдя из кареты, взошел на носилки и сел на свой переносный стол. Когда он возвысился над головами толпы, крестоносцы вновь приветствовали его трубами, и при барабанном бое снова отдали честь оружием. Примечание барабаны крестоносцы завели в своих войсках уже после первых крестовых походов, заимствовав их у восточных народов. Конец примечания. Папа торжественно благословил крестоносных воинов. Отделившись от отряда, подъехал к его святейшеству начальник папского флота и командующий сухопутным войском кардинал Караффа, в одеянии крестоносцев, сопровождаемой свитой из знатнейших рыцарей. Кардинал сделал подробный доклад о готовности флота отплыть в любое время. «Ваше святейшество, — закончил он, возвысив торжественный голос, — нам нужно только ваше благословение, дабы устремиться против неверных, броситься в смертный бой за освобождение святого гроба Господня из их рук». «Да не спошлет Господь Бог вам, верные сыны Святой Церкви, победу над турками!» Громко воскликнул папа, благословляя воинов. «Да будет над вами благодать Господня ныне и присно и во веки веков!» «Аминь, аминь!» — гулом покатилось по всему берегу Тибра, и снова заиграли боевые трубы крестоносцев. По сходням застучали копыта коней. Выбирая якоря, матросы загремели цепями. Преступники, прикованные к грибным скамьям, по звуку трубы подняли длинные тяжелые весла, приготовясь грести. С каждой стороны у галер было по шестнадцати таких весел, всего тридцать два весла на судне. Русские послы с любопытством и удивлением глядели на огромные лодки, по тридцати сажен в длину и в сажени шириной. Галеры глубоко сидели в воде, Одно их было сделано клином, по острию его ребром прибиты в один ряд толстые доски. «Такое же строение, как у карбасов наших морских на Двине и Печоре», — объяснил московским боярам Иван Фрязин. «На каждой галере по пять пещалей больших к настилу приковано. Под настилом же коней ставят, груз кладут всякие для пропитания, воду для питья в бочонках». «Да как же они семи веслами великими да тяжкими грести-то могут?» — с недоумением спросил диак Мамырев. «Под силу ли человеку? У них на каждом весле по пять, а то по шесть человек сидит. Все в раз подымают его и гребут, как один человек». «А борза ли лодка такая ходит?» — спросил Беззубцев. «Верст четырнадцать за час проходит при тихой погоде» продолжал разъяснять Иван Фрязин, а при попутном ветре и более того. Паруса у них треугольные, латинскими зовутся. Велики зело и сильны. Сколь же народу плыть на семь суд не может? Опять спросил Мамырев. Без коней может человек четыреста и полста, а с конями по более двухсот и полста. В этот миг все вздрогнули от неожиданности, грянул... Пещальный выстрел с первой галеры, потом со второй, с третьей и с четвертой. Темным облаком заклубился дым, а с окрестных церквей загудел колокольный звон. Длинные весла галер, выступая вдоль их бортов, ровной, многозубой гребенкой, начали мерно опускаться в воду и также мерно подниматься к бортам. Казалось, удаляющиеся суда мигают огромными ресницами, шлепая ими по воде. Народ, стоявший на берегу Тибра, сняв шляпы и береты, запел спутанным, но могучим хором торжественный гимн «Тебя, Бога, хвалим". Русские послы и стражи тоже сняли шапки, происходящее трогало их. «Живот свой отдавать едут за веру Христову», — взволнованно проговорил Шубин и несколько раз истово перекрестился. Когда галеры скрылись за крутым берегом, При повороте реки носилки с папским троном опустились, и к его святейшеству подъехала закрытая золоченая карета. Отодвинулись шелковые занавески, из-за которых выскочил красивый мальчик и стал придерживать их, чтобы папа мог свободно пройти в карету. Это был Ченчо, и лицо его святейшества озарилось ласковой улыбкой. Русские послы умилились, а дьяк Мамырев спросил, не сын ли его? Иван Фрязин, нагло улыбнувшись, развязно ответил, «Он ему такой же сын, как всякому дочь любая непотребная девка». Русские просто остолбенели от такой вести. А Мамырев растерянно воскликнул «Неужто мужеложство?» «И садомский грех!» — смеясь добавил Фрязин. Послы русские испуганно закрестились. Исей нас благословлял святым именем Господа Бога с гневом произнес беззубцев и сплюнул на землю. Вот его благословение! «Мерзость латыньская!» воскликнул Шубин. «Кощунство именем Божьим!» Июля I, в день, когда крестоносный флот Папы в составе 24 четырех галер и флота его союзников покидали гавань Ости, отправляясь под общим начальством кардинала Караффы против турок, Было назначено торжественное обручение цареградской царевны Зои Палеолог с государем московским великим князем Иваном. Обручение должно было происходить в базилике святого Петра в Ватикане с участием прилатов в присутствии всего двора его святейшества и почетных гостей. Обряд должен был совершить архиепископ, настоятель базилики. Послы московские во главе с Иваном Фрязиным выехали раньше всех, Ну, чтоб жених по русскому обычаю встретил невесту, будучи уже во храме. День стоял серенький, моросил мелкий, словно осенний дождичек. Было сыро, а из-за горных хребтов волна за волной нагоняла расплывчатые, клубящиеся, как туман, низкие тучи. Ишь, непогодка-то, молвил беззубцев, как в октябре. Дождь на свадьбу, вмешался Шубин, к счастью бают. «Вот те и полуденные земли», — с усмешкой заметил Дьяк Мамарев, дабы подразнить нелюбимого им Фрязина, — «ныне самое начало лета. У нас весенние цветы уж отцвели, а по опушкам иван де зацветает желтым и синим цветом, по лугам кое-где уж поповник белеет. Жара, солнце, акты тут... Сие «Сие холодании токма на день-два». Важно, — заметил Иван Фрязин, — «сие трамонтана». Сирич, полуночный ветер, при нем всегда дождь и холод, ибо со снеговых гор он веет. А то еще есть сирокко, полуденный ветер, при нем духота и жар нестерпимые. Выехав на площадь, московские послы увидели знакомый уж им портик с колоннами, окружающими площадь, и прямо перед собой вход в базилику с лестницей во всю ее ширину из тридцати пяти порфировых ступеней. Примечание портик, открытая с одной стороны галерея с колоннами, поддерживающими ее крышу. Порфировый твердый, хорошо полирующийся камень. Конец примечания. С одной стороны лестницы была воздвигнута огромная статуя апостола Петра, с другой – апостола Павла. Здесь послы спешились, и, отдав коней своих стремянным, оставшимся на площади со стражей, стали подниматься на паперть, где их встретил ветхий священник отец Евлампий, говоривший по-русски. Московские послы, кроме Ивана Фрязина, весьма ему обрадовались, особенно Мумерев. Отец Евлампий, как оказалось родом серб, был духовником у королевы боснийской Екатерины и отрежен ею в помощь римскому духовенству для встречи послов русских при обручении. Более других обрадовался монаху Шубин. Которого особенно занимали вопросы церковные. По что, допрашивал он отца Евлампия, у Латынин вход во храм с восхода Солнца? По что попы служат лицом к народу, а спиной к алтарю? Дряхлый и Романах объяснил ему, говоря наполовину по-русски, наполовину по церковнославянски, что во первых веках христианства так строились все церкви, а в алтаре под престолом погребали мощи праведников. Так вот и в этой базилике находятся мощи апостола Петра. К алтарю лицом стоят молящиеся. Священники же, служа над гробницей и стоя позади нее, всегда обращены лицом на восток и к молящимся. Пока шла эта беседа, в храм святого Петра прибыл архиепископ, который должен был обручить царевну, а также стали прибывать кардиналы и другие прилаты разных степеней. Прибыли все придворные чины папы, и среди них летописец римский Джакомо Маффея, секретарь кардинала Амманате, знаменитый ученый Федор Газа. Все они стояли полукругом, пред анлоем спиной к алтарю. Далее, перед самыми колоннами, поддерживающими свод среднего нефа, встали придворные сановники папы. Тут же, но ближе к Амвону, стояли все именитые греки, жившие в Риме, с братьями царевна Зои, во главе родственники их Дмитрий Раль-Палеолог, князь Константин, братья Троханиоты и другие. Впереди греков стоял Иван Фрязин, несколько отдалившись от русского посольства, важный, с гордой осанкой, в богатейшем русском одеянии. Он ясно видел, с какой завистью следят за ним жадные глаза итальянцев и греков. Его, видимо, считают ближайшим лицом государя Московского.